Первая и самая важная цель — гарпии. Если избавиться от них, то станет жить намного проще. Не будет нужды постоянно смотреть на небо, не будет нужды постоянно опасаться удара сверху или в тыл. Я смотрел на полет стрел, и моя душа ликовала. У некоторых бойцов срабатывали мультипликаторы, вроде так это называется. Одна стрела могла превратиться в сотни, если везло, как у меня в прошлый раз. И выглядело это просто феноменально. Огромная стая птиц встретилась с этой гудящей и свистящей летящей преградой. И десятки туш устремились камнем вниз. Гулкие звуки ударов из-за их великого множества усиливались и достигали даже нас. Правда, слабыми-слабыми, но даже они заставляли морщиться. Если бы людей бросали с такой высоты, с какой падают эти крылатые твари, то они бы гарантированно умирали. Вот только это люди, эти же монстры, даже пытались встать после того, как по ним попали стрелы, как они рухнули с огромной высоты. Невероятная живучесть. «Даже завидно», — проговорил пятый, который стоял напротив нас. «Люди так не могут. И нам надо как-то против них выстоять». «Не числом возьмем», — хмыкнул командир отряда. «Но умением. Не унывай. Твари безграмотные, ничего не понимают. Да, начали имитировать строй». На смотри, как глупо они поступают. Сейчас первый же зал по их кавалерии, и количество раненых увеличится только из-за кучности. Думаю, сейчас уже будет». «Залп!» Буквально тут же последовала команда одного из командиров. И тут же сотни стрел устремились по низкой дуге по кентаврам. Те попытались прикрываться, но выходило это далеко не у всех. Десятки, а то и действительно сотни тварей по обе стороны падали, а об их тела спотыкались другие. В такой кучной толпе это было не мудрено. Так что весьма стройное и красивое нападение превратилось в настоящую свалку. Вот только это, если и помогло, то не особо сильно. Враг продолжал свое наступление, дистанция все еще сокращалась». Да, не так быстро, как после начала обстрела, но все равно враг приближался, причем весьма стремительно. Лучникам удалось еще несколько раз сделать выстрелы по прямой наводке, после чего они буквально бегом устремились в тылы. Центр же продолжал обстрел, так как сатиры были достаточно далеко. И даже мы подключились к этому, точечно уничтожая врагов. И что самое интересное, только сейчас мироздание решило, что пора выдать задание.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 За сто уничтоженных монстров один случайный камень усиления, имеющихся умений. За 250 уничтоженных монстров два случайных камня усиления, имеющихся умений. За 500 уничтоженных монстров один случайный камень умения и два случайных камня усиления, имеющихся умений. За 1000 уничтоженных монстров один случайный камень умения и три случайных камня усиления, имеющихся умений. Время на выполнение. «Четыре часа ноль-ноль минут». «Тоже получила На миг отвлекся я, чтобы уточнить этот момент. «Да!» — с восторгом в голосе крикнула она в ответ. «Уже пятерок завалило. Счетчик обработал всех, кого мы убили до начала задания». «Счетчик?» Я сначала не понял, о чем она говорит, но стоило мне сделать залп из лука, который похоронил сразу троих кентавров, как тут же проявились цифры где-то на периферии моего обзора. Не мешали, но при этом при желании можно было увидеть. И цифра мне понравилась. Уже 10 из первой сотни. Живем? Дальше пошла буквально монотонная работа. Наш строй потихоньку двигался вперед с каждым хоу. Дело один шаг, из-за чего наша дуга выгибалась. Если встречать противника, то широким фронтом. Если враг попытается нас окружить, то нужно прорвать его полукольцо окружения. И у нас есть все шансы на это. И чем дальше мы продвигались, тем опаснее становилась обстановка. Конница врага скакала уже слишком близко к нам. Какие-то пять-десять метров, но у них был четкий план — сточить наши фланги, чтобы окружить нас целиком. Но пока у них это не особо получалось. До дружного строя воинов, в который уже врезалась вражеская кавалерия, добирались далеко не все. Но потери уже были, без этого никуда. «Щиты!» — прокричал кто-то. Все дальше произошло как-то на автомате. Я отбросил лук, потянулся рукой за спину, сдернул с лямок свой щит и выставил его над своей головой, прикрывая также соседей, насколько это было возможно. Тут же по нему начали стучать снаряды противника. И не только стрелы, но и перья, а также камни. Вот от последних, кстати, было больнее всего, особенно если они были запущены из прощи с синей полоской. Обстрел быстро закончился, после чего мы сами начали лупить в ответ. Надолго нам вольничать не дали, заставив убрать луки практически насовсем. Враг обстреливал не так густо, как мы, но достаточно часто. Потерь требовалось избегать из-за того, что нас было просто банально меньше. Я глянул на счетчик, улыбнулся. «Уже 28 убитых, и это только я!» А сколько настрелял каждый из нас в отряде? Сколько уничтожил целый легион? А нас тут было пять полноценных. Да, новичков тоже полно, которые даже тренировки толком не прошли. Но в любом случае цифра получалась уже ужасающей. Близко к тысяче, но, скорее всего, уже больше. Сделав еще несколько выстрелов, да и те в молоко, пришлось срочно менять лук на свою гляфу. Сатиры приближались, и я только сейчас, в последние мгновения перед столкновением, осознал все масштабы нападения на нас. Эти твари уже достигли нас, но при этом еще не все, не то что вышли из леса, еще не все, чтоб их черти драли, спустились с гор. «Да их там десятки тысяч!» — прокричал кто-то за моей спиной. Или это был я? Не понял. Как-то все слишком сильно перекрывалось яростным ревом твари и спартанцев, выставивших свои копья перед собой. От этих криков бегали мурашки по коже, волосы вставали дыбом. В такие мгновения приходило осознание, насколько ты ничтожен. Сколько монстров вокруг, и ты один, среди множества. «И-хоу!» — дружно выкрикнули воины, практически одновременно нанося удары. Сотни и сотни выпадов, десятки, может, даже сотни моментально погибших с обеих сторон. Первые ряды сатиров буквально превратила в фарш. Большая часть погибла от ударов копий, но основная масса была просто погребена под копытами своих же товарищей. Но тот натиск — это был настоящий ужас. Я уперся плечом в спину пятого, но нас буквально сдвинули на несколько метров назад. Не опрокинули, мы уперлись также в своих, которые навалились на нас и начали давить. Когда нас перестали смещать, я каким-то образом смог приподнять Глефу над головами. Зарядил ее энергией Аполлона. Несколько раз вдарил самоисцелением, из-за чего, к слову, мы и выстояли. После чего начал колоть. Укол за уколом. Укол за уколом. Постоянно применял, как только чувствовал, что могу, мощный выпад. Удары сами по себе сильными не были, но вот эффект, эффект поражал. Казалось, что может угрожать сатиру во втором или третьем ряду в такой давке? Стой себе, да и толкай впереди стоящего. Не давай ему рухнуть, поддерживай. Но нет, обязательно найдется какой-нибудь урод, который с помощью фантомного удара снесет тебе голову. Вот она была, а вот она взорвалась. Кстати, весьма красиво головы взрывались. Мне нравилось. «Эй!» — возмутилась Ника, видя мой способ геноцида этих тварей. «Так нечестно!» «Чем богаты?» <смех> — расхохотался я, тут же нанося очередной удар. Золотое сияние вокруг меня не заставило долго ждать. Почти опустевшее внутреннее море моментально заполнилось до краев. Энергия из него потянулась к рукам, а от рук в лезвие моего оружия. Теперь я это чувствовал, хотя времени прошло не так много. Или просто я не обращал на это внимания?» Все может быть, но в любом случае, я тут же взбодрился, начав колотить с удвоенной силой. Обновление счетчика проскочило следом. Первая сотня тварей была уничтожена, а мы начали постепенно двигаться вперед. С каждым хоу мы делали шаг вперед. С каждым хоу мы толкали щитами у кого они были своих противников. Не всегда помогало, не всегда выходило, но довольно часто нам удавалось оттеснить врага. Вот только сколько бы мы их не убивали, столько же их и оставалось. Один падал, как его место тут же занимал следующий. А у нас потери уже были чудовищны. Иной раз, когда нас оттесняли, а такое тоже было под копытами сатиров, а иногда и кентавров оставались десятки наших. Ярость клокотала внутри из-за этого. Хотелось вырваться вперед и начать крошить всех. Но кто я такой? Просто немного особенный парень который валит этих тварей десятками. «Сдохните!» — кричал я, нанося очередной удар. В какой-то момент я даже не заметил пятого и третьего, пришлось оттаскивать в тыл. Они были сильно ранены, потеряли сознание. И если я их раны смог восстановить, то вот чувства приводить времени не было вообще. Поэтому занял их место. Слева от меня встала Ника, вооруженная щитом и коротким клинком. «Самое лучшее оружие для такой суматохи!» Мне тоже пришлось брать в руки щит, а свою глефу использовать как короткое копье. На самом деле, толку от нее было куда больше, чем от обычного Дори. В такой толкучке я мог хоть нормальный удар нанести. Только следовало быть осторожным, чтобы не заколоть тех, кто был позади меня. Из-за этого скорость моих ударов довольно сильно упала». «Сдохни, человек!» — занес над головой свой молот какой-то кентавр. Но мой моментальный удар ему в брюхо усиленным выпадом, да с фантомным ударом, который пробил ему позвоночник, заставил его заткнуться. В этот же миг еще несколько врагов получили схожие удары. На несколько секунд вокруг меня появилась некая зона отчуждения, что позволило мне осмотреться вокруг. Мы приближались к реке спиной. Лучники так вообще оказались по ее другую сторону, постоянно обстреливая то гарпий, то наземные войска. Им было в какой-то степени хорошо, они могли стрелять вообще не задумываясь. Концентрация сил противника была настолько высока, что куда ни плюнь, обязательно попадешь в ту или иную тварь. «Минотавры!» — прокричали где-то со стороны левого фланга. «Я глянул туда». И выругался. Два десятка огромных тварей, невзирая на своих, не обращая внимания на сатиров, которых они разбрасывали в разные стороны, стремительно приближались к нашему строю. Против них моментально выставили длиннющие пики. Вот только это помогло против семи тварей. Остальные умудрились проскочить. И начать творить настоящий хаос. Огромными дубинами они буквально разбрасывали воинов, убивая их десятками в секунды. Тут же в появившуюся брешь начали вливаться сатиры, а также кентавры, которые там оказались каким-то чудом. «Я хотел помочь, я действительно хотел туда рвануть, но тут же осознал, что над моей головой также появилась пика, и противника перед глазами практически не было. Я приподнял свой шлем, поправил его, взглянул на то, что заставило врага разбежаться, и еще раз выругался». «Еще минотавры! Еще враг, который своей поступью сотрясал саму твердь!» «Мать вашу!» Кто-то из ближайшей ко мне десятки практически провизжал. Я успел только вздохнуть. Огромные монстры с быщими головами напоролись на пике. Все это было видно, словно в замедленном режиме. Я видел, как наше оружие пробивает их плоть, ломает кости, что меня удивило, убивает. Некоторым даже попали по глазам. Но твари были умными. Первая пятерка своими телами, ценой своих жизней, обломала наши пики. И все оставшиеся враги тут же заполнили пространство перед нами. Время словно остановилось. Да почему словно оно остановилось? Среди врагов появился какой-то странный человек, который медленно брел между ними и рассматривал, и улыбался. Его кожа была бледна, волосы седы, но при этом он выглядел невероятно молодо. Глаза давали то ли краснотой, то ли чем-то пурпурным, я не мог понять. Его одежды постоянно переливались, пока он двигался, а когда останавливался, возникало ощущение, что он растворялся. Выглядело это невероятно. Вот он, смертный, переломный момент. Тысячами искаженных голосов заговорил странный, а мир вокруг потерял моментально краски, словно впитываясь в тело этого существа. Вот тот миг, который может изменить предсказание «Оракула». Что ты будешь делать? Сможешь ли ты уничтожить всех врагов? Ибо у тебя есть ровно десяток секунд на это. Не больше и не меньше, я тебе дал для этого всё, но страх. Мм, Он сковывает тебя. «Ты хаос?» — с трепетом спросил я у него, но не голосом, а мыслями. Они словно материализовались, и на миг показывая бескрайнюю бездну в глазах моего собеседника. «Приятно познакомиться, не так ли?» — усмехнулся он. «Скажу честно». «Мне плевать, кто на самом деле победит, но баланс пошатнулся, а если он проснется, то всему сущему придет конец. Тогда что мне изучать? Зачем мне наблюдать? Как мне вмешиваться в плетение ваших судеб, привнося неожиданные повороты?» «Именно поэтому ты помогаешь», — удивился я, но и злился. «Только ради того, чтобы была возможность дальше развлекаться!» «Именно так», — хмыкнул хаос. и даже вы, люди, плод моей э, скуки. Если бы я старался быть, как мой брат, как баланс, то вас бы не существовало. Ибо из-за хаоса появляются законы. Без хаоса есть только пустота. Но не об этом сейчас. Что ты сделаешь, смертный? Подумай, подумай хорошо». Ведь ты не один из тысяч, ты один из двух. И тут же он пропал. Мир начал медленно-медленно ускоряться. Контроль над моим собственным телом возвращаться. Хаос, он сильнее Кроноса. Он смог остановить время, причем на такой продолжительный срок. Ибо хаос, он и породил титанов. Если он стоит на моей стороне, если он источник моих сил, то... «Значит, и сама фортуна тоже?» «Ведь хаос — это случайности, а попасть в ту или иную случайность — удача!» «А кто на за удачу?» «Именно она!» Я улыбнулся, ибо понимал, что нужно делать. «Ведь не просто так была брошена последняя фраза, не просто так было дано задание. Тут столько врагов, что мое внутреннее море не опустеет! Просто за счет того, что меня будут постоянно окутывать золотое свечение!» «Да, с каждым разом для этого будет требоваться все больше и больше противников, но их тут достаточно, я могу уничтожать их десятками в секунду». Поэтому я начал делать шаг вперед, а на моем лице стала появляться безумная улыбка. Хаос не вмешивался непосредственно сам. Он указал лишь путь, один из многих путей, который мог формировать сам. И если на то была его воля... «Кто я такой, чтобы перечить ему?» «Если он так хочет сломать плетение судьбы у Мойер, то нужно ему только помочь, ибо Мойеры явно сейчас плели конец всему сущему. Я был в этом уверен. Поэтому я во время этого шага делал замах своим оружием, отбрасывая в сторону щит. Мне он не нужен был. Мое оружие — мой щит. И спасибо Хаосу, что замедлил время, что оно так растянуто». Я успею обдумать, а потом сделать все. Мешался ли он? Скорее всего, да. Но чем это мне поможет? Да, по сути, ничем. Только ускорил мои мысли. А мысль иногда острее меча. Глава двадцатая Что может измениться в мире, если бабочка взмахнет своим крылышком? Уже известно, может где-то произойти тайфун. Уже как-то думал на эту тему. А что может произойти, если один, единственный человек сделает шаг? Вот просто шаг. В сторону, вперёд, не так важно. Вот что. А на самом деле много. Даже относительно этой битвы. Кто-то сделал шаг в сторону, стрела пролетела мимо, когда-то давно, например. Сейчас этот воин, благодаря этому шагу, находится тут и сражается плечом к плечу, уничтожает монстров, которые могут попытаться захватить Спарту. Не даёт этим монстрам сделать свой шаг вперёд. Вот и я сделал всего один шаг, а уже столько могло измениться. Я улыбался. Точнее, улыбка на моём лице только-только начала растягиваться. Эти чёртовы минотавры не знают, что с ними сейчас произойдёт. Да, и ты побери, даже я не знаю, что может сейчас произойти. Но я уже шел с траектории удара огромной булавы, которая должна была опуститься мне на плечо. И вот один единственный шаг, сделанный мною, сейчас изменит ситуацию в корне. Я начал замахиваться. Оружие моментально засияло нестерпимо ярко. Сам Аполлон словно поделился со мной своей силой, а я ее проецировал в оружии я уже активировал мощный выпад и начал наносить удар со вторым шагом. Глефа медленно-медленно приближалась в сторону коленного сустава самого ближнего Минотавра. Он еще не знал, что сейчас произойдет, а я уже предвкушал. Колено — одна из немногих частей тела этих гигантов, которая сейчас была не защищена. Их перед битвой целиком залепили сплошные латы. Я даже был удивлен, сколько на них металла. Сотни две весом, а то и три. Но самое главное, уязвимые точки оставались, и пока восприятие было так растянуто, я стремился воспользоваться ими всеми. Удар медленный, казалось, неказистый. В обычных условиях на такой скорости, как сейчас все видел я, только царапина бы и осталась. А какая скорость была на самом деле, оставалось только представлять». Ибо я не понимал, насколько я сам мог сейчас ускориться. Мышцы бугрились, при каждом движении отдавали болью. Я буквально рвал их. Но улыбался, накидывал самоисцеление, чтобы они выдержали. И продолжал толкать свое оружие вперед, вонзая его все глубже и глубже вплоть врага. В это же мгновение, слегка опаздывая, буквально сантиметров на пять, появился фантомный след. Сработал эффект оружия. Урон будет еще больше, еще мощнее удар. Но не это главное. Сработал тот, один из 100 ударов. Урон увеличился еще в два раза с половиной раза. И колено от тонкого соприкосновения буквально взорвалось. А когда к тому месту приблизился фантомный след, взрыв усилился еще больше, разрывая не только колено, но и половину бедра с голеньью Но этот взрыв в моих глазах только начинался. Оружие я уже начал убирать. Все же я двигался быстрее. Человек ограничен своей реакцией, восприятием времени. Он может двигаться куда быстрее, если есть для этого возможности. И я сейчас сорвал все шаблоны. Пускай воины видят все. Пускай они потом восхваляют меня. Но сейчас, сейчас я буду убивать. Тут же еще у трех противников начали взрываться колени. Я не видел самого удара, но вот последствия — да. Словно невидимое оружие повторило все то же самое, что сделал я. Это было невероятно. Да, область поражения была чуточку меньше. Но какая разница, если у каждой твари левая нога буквально перестала существовать? И снова вопрос. Что же может сделать человек, если он вовремя совершил один шаг? Много чего. Очень много чего. Как минимум сейчас уже несколько десятков жизней было спасено. Но это же не конец. Сколько я могу сделать дальше? Насколько много жизней я смогу спасти в дальнейшем? Много. Очень очень много. Но нужно торопиться. Хаос явно дает об этом мне знать. Десять. И снова шаг. За ним второй. Осколки костей разлетались еще только на полметра. Я был очень быстр, казалось, что вот-вот я стану быстрее самого звука. Даже Гермес будет мне завидовать. Главное, чтобы не проклял, а то боги ревнивы. Но думаю, он будет только рад, что кто-то пытается уподобиться ему. Он же вроде добрый бог. Но страха не было. Существовали только я и враг впереди. Позади были уже чужие жизни. Позади были те, кого я должен постараться спасти. Главное — пытаться. Тот, кто спрашивает, а смогу ли я, априори проиграл. Нужно не спрашивать, а действовать. Действовать и еще раз действовать. Поэтому второй удар. По новой цели, по очередному монстру, который угрожал моим союзникам, моим товарищам, моим сослуживцам, моим согражданам. Я не жалел. «Я не переживал, я просто бил!» На этот раз уже до самого бедра мог дотянуться. Такого же эффекта достигнуть не удалось, как в прошлый раз, но все равно огромный кусок мяса буквально начала вырывать из мышц Минотавра, а за мышцы лопнула и кость. Не разлетелась на щепки, но сломалась, причем сразу в нескольких местах. Фантомного следа не было, но вот новое свойство у меня отработало так, как надо. 9. «Значит, примерно два шага за один счёт успеваю сделать? Хм, весьма неплохо. Чуть быстрее обычного человека, наверное. А может, счёт — это не секунды, а что-то быстрее? Не знаю. Но я пошёл дальше. И пошёл ли? Может, я сейчас несусь с такой скоростью, которая недоступна остальным? Всё возможно. Но пока я могу, я буду драться». «И новый шаг. За ним второй. И третий. Счета не было. А значит, дело было не в нем, а в том, сколько ударов я могу нанести. Оставалось восемь, получается. А значит, цели нужно выбирать соответствующие. Вот только в радиусе удара не было нормальных целей. Был только кентавр, который каким-то чудом оказался рядом. И ему не повезло». Новый удар, снова с применением способности. Вновь ничего не сработало, только самоспособность, усиленная аура Аполлона. Но и этого было достаточно, чтобы в кровавый фарш превратить все кишки моего противника, чтобы он сдох от полученных ран. Ибо с таким действительно не живут. Никто не сможет жить. Эффект отработал неожиданно четко. Сразу у трех минотавров также взорвались животы. Причем способности было плевать, что они больше. «Удар сам оказался больше, словно оружие увеличилось в размерах. Просто фактически полная копия эффекта, что была достигнута на Кентавре, только увеличенная до размеров Минотавра». 8 «Моя теория подтвердилась. Это было количество ударов, которые я могу нанести. Но черт, время чуточку ускорилось». Значит, эффект будет теряться с каждым нанесенным ударом, чтобы я не мгновенно вернулся к тому восприятию, которое у меня постоянно. Ну и плевать. Все равно я был достаточно быстрый. Все равно я носился между врагами так, как не мог никто. Улыбка с моего лица не сползла. Я приближался к очередному Минотавру. 11 из пятнадцати уже были лишены боеспособности как минимум. Оставалось четверо. Мелочи — всего один удачный удар. И, скорее всего, способность автоматически выбирала тех, кто сильнее всего. Ведь нужно избавляться от них, а не от более слабых особей. Последним особям не повезло. Я выворачивал после удара по кентавру Глефу так, что удар приходился ровно промеж ног Минотавров. Да, там было как-то прикрыто, но не очень хорошо. Все же неудобно, когда там что-то металлическое, помимо яиц. Ну вот это и сыграло злую шутку с ними. Фантомного следа не было, а вот опять был нанесён удар один из ста. Семь. Изверг. Хаус оценил, хоть он и говорил с наигранной болью, но в голосе все равно проскочила ирония. Такой удар, он очень подлый, но именно таврам нечего было вырастать на такую высоту. Сами подставились. И мало того, что там взорвалось буквально у одного, так и у стальных оставшихся гигантов произошло то же самое. А эффект от взрыва, ну, короче, ноги начали раздвигаться в разные стороны. И не снизу, а сверху. Их буквально начало вырывать, так что да, удар был жесток, но и нам они добра не желали. И вновь шаг за ним второй. Нанес удар по подпрыгнувшему сатиру, перерубил ему грудную клетку с левой стороны. Эффектов опять не было, но за счет способности удар оказался смертельным. И не только для него, еще для троих других монстров, на которых я даже не обратил внимания. 6. Тем временем время опять ускорило свой ход. Телом стало управлять чуточку проще. Я извернулся, нанес укол в глотку очередному сатиру, который мчался ровно на меня. Ну или это я просто так удачно оказался перед ним. Но клинок Глефы пронзил ему рот насквозь, повредив позвоночник за ним. Труп, как и тройка таких же, как и он. «Пять!» Пришлось начать отступать, но благо целей было достаточно. Отходя назад, я провернул Глефу так, чтобы сделать укол себе за спину, в спину или задницу, ту с какой стороны посмотреть. В общем, в обратную сторону кентавра. Эффектов опять не было, но попал в кость, которую разнесло в щепки внутри твари. Ну и опять же, сразу несколько тварей вокруг пострадало. «Четыре...» И вновь ход времени ускорился. Было не совсем приятно. Уже приходилось не только бить и уходить от ударов, но и блокировать. Это было непривычно. А вроде всего шесть ударов из... получается, одиннадцати смог нанести. Кстати, странно, что число неравное. Хотя, почему странно? Хаус же. Хотел бы вообще на один удар поставил бы счетчик. Или на десять секунд. Моих секунд, моего восприятия. Тем временем под очередной удар попал снова Сатир. На этот раз укол в шею с последующим проворотом в сторону горла. Голова с плеч не слетела, но на коже буквально повисла. Как в такой же манере набухают от разрыва мышц шеи еще тройки? Нет, двойки сатиров и одного кентавра. Выглядело эффектно на самом деле. Но самое главное, что это был седьмой, а по факту двадцать восьмой. Мощно? Очень. Три. Торопись, я не могу долго сдерживать влияние Кроноса это звучало удивительно и опасно у меня даже холодок по спине пробежал но в следующий миг я нанес еще один удар какая-то тварь решила наскочить на меня но резкий выпад в ее сторону тут же охладил пыл до смерти охладил 2 а мог ведь умереть сейчас без шуток и снова хаос издевается надо мной а скорость восприятия практически выровнялась со скоростью мира. Не знаю, правильно ли так говорить, но и я не философ, так что все равно. Главное, я уже приблизился обратно к своему отряду, возле которого завершали свое падение Минотавры. Взгляды на мне были сведены, шокированные как минимум. Ну а я что? Я сделал очередной удар на этот раз просто в бок. Там на кого-то пытался залезть Сатир, не вышло, ну и из-за него погибло еще трое непричастных. «Один. Не жаляй их. Они вернутся снова и будут мстить. Таковы законы их мира. Так что убивай их в своем мире без грамма жалости, пока не научишься уничтожать их окончательной смертью». Я выругался, но тут же заблокировал очередной удар, повернув Глефу. Заблокировал и тут же ответил в сторону, совершая свою последнюю атаку, разрубая очередную тварь кончиком Глефы от плеча до паха. В районе живота слегка вдавил оружие, из-за чего активировалась нормальная способность. Все же она для колющих ударов. Ноль. Срок четыре монстра меньше, чем за минуту. Считай, что это твой рекорд, который ты не скоро сможешь побить. А пока играйся. Считай, ты спас жизни тем, кто сможет выдержать натиск. Это радовало. Звуки боя вновь вернулись в норму. Рев и крики доносились до меня и оглушали. Даже на миг мною овладел липкий, неприятный страх. Защемил сердце, из-за него сперло дыхание. Но я моментально взял себя в руки и продолжал драться. Теперь я снова был один из многих, но при этом оставался одним из двух. «Это что, мать твою, только что было?» Таращился на меня десятый, прикрывая щитом от очередной атаки. Нет бы монстра убить, так он под градом ударов поговорить захотел. Хотя чего ему переживать? Избежал смерти, да и ладно. Но на его вопрос я не стал отвечать. Не время для этого. Главное, что я сделал то, что должно. Козырь врага не сработал по нашему направлению, да и на других тоже, судя по всему, особого эффекта не возымел. Уже сейчас закалывали последних гигантов, ибо нефиг врываться в толпу злобных карликов. Внутреннее море практически опустело. И сейчас из-за этого я начал чувствовать себя не очень хорошо. Мутило. Слегка кружилась голова. Но я продолжал драться. Колол и резал, резал и колол. Эффект терпим, так что можно было махать. Да, и иногда попадал по пластинам брони вместо брешей. Иногда вообще мазал. Но последнее было редкостью. Над головой что-то пролетело. Что-то огромное и очень яркое. На миг бросил взгляд и сразу закричал от ярости. Это был мать его огромный и достаточно прочный кувшин с греческим огнем, который уже был объят пламенем. Он летел в глубь строя врага. Летел уничтожать, сжигать и спепелять. Его невозможно было потушить, даже если упадешь и начнешь кататься. Если загорелся, то будешь гореть до самого конца, пока не сдохнешь. И не только я закричал. Многие воины обрадовались этому. Укол и глянул по сторонам. Еще не успели приземлиться остальные, как я насчитал, их примерно с десяток. Не так и много для пяти легионов, тридцати тысяч воинов. Но достаточно на короткий участок земли, куда падали эти снаряды. И стоило им соприкоснуться с землей, как ярчайшая вспышка без безрыва ознаменовала это событие. И рев, бленья, крики стали символом этого падения снарядов. Сотни и сотни тварей попали под удар в плотном строю. Да, это было далеко, в сотнях метров от нас. Но мощь их страха и боли сдержать было невозможно. Они перекрывали все, и это сказывалось на том, кто был перед нами. Они начали мешкать, они начали бояться. Они на краткий миг впадали в оцепенение, и мы все этим пользовались. «Дави их!» — закричал какой-то боец, совершив короткий рывок на пару шагов к отступившему назад противнику. За ним последовал еще один, потом третий, десятый, двадцатый, сотый. Не единым фронтом, но мощной волной наши воины рванули на противника. Еще сотни трупов, еще больше крови обогрило траву под нашими ногами. Еще больше смертей богу смерти, еще больше подвигов богу войны. «Назад!» Послышался голос одного из командиров. «Садись!» Тут же последовала очередная команда, и все воины выполнили ее. Упали на одно колено, прикрылись щитами, выставив копья перед собой или вверх. «Огонь!» Я тоже сел, я же не самоубийца. Правда, сел далеко не самый первый, так что увидел то чудо, которое было за нашей спиной. Увидел шесть рядов лучников, которые стояли в шахматном порядке. Видел, как все они уже целились ровно перед собой. Видел полосы на их оружии и испугался за свою жизнь. И когда мое колено коснулось земли, сотни стрел просвистели над моей головой, лишая противника жизней. «Садись!» — очередная команда, а за ней опять. «Огонь!» Еще не успели упасть все трупы врага, как еще один залп стрел ударил во вражеских воинов. Некоторые стрелы били на вылет, некоторые множились во время полета, но они были жнецами. Они собирали свежую жатву, принося врага нашего в жертву богам нашим. И снова «Садись! Огонь!» Третий залп, видимо финальный, буквально пять десятков метров перед нами опустело. Врага полностью смело. «Нет, кто-то остался жив, кто-то еще стонал, но это был конец для тех, кто оказался перед нами. И я понял, что имел в виду хаос. Если бы минотавры прорвались, этого бы не произошло». «Мечники!» — проревел уже Ужегортий. «Вперед!» И тут нас, всех присевших на колено и буквально измотанных непрерывным боем воинов, начали огибать свежие, еще не сражавшиеся бойцы, с ревом накидываясь на врага. Его почему-то осталось мало. Я не понимал, почему. Но тут над головами пролетели очередные кувшины. Только на этот раз по другим направлениям. Они отгородили нас. Они создавали стену пламени. Да, передышка долго не будет. Минут 10 не больше. Но даже она цена в условиях изматывающего боя. И вот еще один момент. Если бы враг прорвался, смогли бы наши ударить греческим огнем». Так все же, что может сделать один человек, сделав вовремя только шаг? Я улыбнулся, ибо ответ был на моих глазах. Один шаг, который спас мне жизнь. И вот он эффект, вот они, последствия. Но это далеко не конец. Глава двадцать Затишье. В прямом смысле слова «затишье». Только лучники продолжали отстреливаться, уничтожая последних гарпий. Во время битвы у них открылась неприятная способность. Эти твари начали петь, сведя некоторых бойцов с ума. Чёртова магия, которая чуть не стоила многим воинам жизни. Иногда также над головами пролетали как обычные камни, так и бочонки с греческим огнём. Взрывались они довольно эпично и красочно. Была бы ночь, да хотя бы вечер. Все это зарево притягивало бы множество взглядов. Но что есть, то есть. Даже так весьма приятно было наблюдать за тем, как сгорают уроды. В последнем рывке первого раунда, который остался за нами, участвовали в основном мечники. Они довольно быстро порубили в мелкую крошку всех, кто остался жив. А мы только наблюдали со стороны. Ладно, я еще иногда лупил из лука по тем, кого видел. Ника старалась повторять, но с реакцией у нее было чуть хуже, чем у меня. Так что я пока лидировал. «Сколько уже убила?» Подошел я к уставшей, но довольно воительнице, которая в итоге стояла и опиралась о свое копье. «Пятьдесят два!» — гордо произнесла она, но потом глянула на меня и грустно вздохнула. «У тебя сто процентов уже за сотню, так ведь?» «Угу», — кивнул я. «Причем, что удивительно, ровно на сотню. Сто пятьдесят два. На самом деле, мы вдвоем две сотни с тобой положили. Замертво». «А сколько раненых, которых сейчас ходят и добивают? Они за счет не идут». «После твоих ударов раненых почти не оставалось», — съежилась девушка, прижав на миг подбородок. «Брррр! Как вспомнишь, что противники рядом с тобой иногда просто взрывались, так сразу дурно становится». На меня с Никой практически никто не обращал внимания. Все вокруг были настолько вымотаны, что сидели в основном просто уткнувшись лисами в коленки или ладони. Потерь, к слову, было нереально много. Иной раз целые сотни считались полностью погибшими вместе с их командирами. А в одной тысяче вообще осталось что-то около 30 бойцов. 30 из тысячи. Невероятные цифры. Но хорошо, что таких было не так уж и много. Среди чертей потерь не было, в основном только за счет того, что мы с Никой стояли рядом с ними и при любом ранении старались восстанавливать. Даже тех, кого вырубили посреди битвы, вернулись, и, в отличие от остальных, они выглядели бодрыми и достаточно веселыми. Тем временем я взглянул на ставку. Уставший командир всех легионов Метрокол созвал легатов к себе, с которыми сейчас думал, что делать дальше. Скорее всего, они знали о той хитрости, что провернули царь сыном, но меня терзали смутные сомнения, что один из четырех командиров легионов был предателем. Что-то подсказывало, но я не мог понять, что именно. Плевать, не мое дело. Хитрый ход, с помощью которого противника отогнали от нашего строя, позволил нам передохнуть. Так почему бы и не воспользоваться этой возможностью и чуть-чуть не посидеть? Все равно нас не привлекли к выносу раненых и убитых, либо к отбрасыванию тел врага в горящие очаги после греческого пламени. Вообще, страшная была битва. Очень страшная. Десятки тысяч человек столкнулись с десятками тысяч монстров. За нами были опыт, умение дисциплины и желание защитить то, что дорого. За противником — решительность, остервенелость и понимание некой безнаказанности. Они знали, что вернуться в этот мир. Знали, что даже если умрут тут, то рано или поздно вернутся. Поэтому они могли рисковать своими шкурами. Мы же... мы же были смертны. Начали разбрасывать лес подметил мрачно девятый, сильно хмурясь при этом. «Я там охотился. Сосом, в детстве. Много живности. Жаль, что все пропадет». «Иначе никак», — пожал плечами Мэл. «Если командование врага там, то только туда и надо бить. Плюс мы так загнали противника в ловушку. По бокам достаточно высокие скалы, практически непроходимые для нас, да и для монстров тоже. Весьма удачное поле боя». «Хорошо, что нам удалось его прикрыть своим воинством. Хорошо, что нам удалось вообще выжить», — отрешенно проговорил шестой. «Никогда бы не подумал, что будут так рад магии, которая нам позволила остаться на ногах. И вообще, что это за хрень была, Астер?» «Что?» — с недоумением посмотрел я на своего товарища. «Ты про какую из? Про то, что мое оружие может светиться, или, может, про то, что враги иной раз пачками умирали?» да про все. Возмутился тут же он. «Как ты двигался с такой скоростью? Тебя что, благословил сам Гермес? За тобой вообще первое мгновение невозможно было уследить. Просто размытый силуэт, который метался между врагами, уничтожая их тела». «Думаю, это не самое лучшее время для таких вопросов», — довольно хмуро проговорил десятый. «Вот когда вернемся в город, тогда и спросишь. А до этого момента просто воспринимай все как должное Если вернемся...» Мрачно подметил девятый, провожая взглядом очередного мертвеца, тело которого было буквально раздавлено. «Обязательно вернемся», — уверенно проговорил я, провожая этого несчастного взгляда. И таких было довольно много. Складывалось даже впечатление, что тех, кто умер под копытами тварей, было даже больше, чем умерших от ранений. Но на самом деле нет. Просто успели потоптаться по всем в прямом смысле этого слова. Линия бой несколько раз двигалась туда-сюда, из-за чего что люди, что монстры несколько раз проходились по своим товарищам. Очередной болид пролетел над головой и устремился куда-то в центр строя противника. «Осечка? Или целенаправленный удар? Все чаще и чаще снаряды падали не туда, куда мы рассчитывали. Да, лес уже полыхал, но не весь, далеко не весь. Противник при желании через него сможет отступить назад», А может, в этом и была главная хитрость? Может, где-то в обход гор идет еще один легион, который ударит в спину нашему противнику? «Всем приготовиться!» Прозвучала настолько противно бодрая команда какого-то тысячника, которого я даже не знал. «Построиться! Приготовиться к обороне! Мечники назад!» Все снова зашевелилось, все снова ожило. Снаряды над головами летали все реже и реже, а пламя перед нами становилось все тусклее и тусклее. Мы, черти, построили всего за пару мгновений, показывая остальным пример. И пока остальные формировали далеко не полные строи, пока командиры сотен и тысяч перемешивали отряды, я наблюдал за гарпиями. Некоторые твари, как и ожидалось, направились в сторону Спарты. Вот только их там ждал такой облом. Лучников в тылу было множество, особенно маневренных на коннице. Они отрабатывали полетающим отрядом врага довольно быстро и беспощадно. По таким был только один приказ — в плен не брать, уничтожать при любой возможности. Еще через пять минут отдельные особи Орды противника начали проскакивать через еще не потухшее пламя. Выглядели они устрашающе. Кентавры или сатиры, объятые густым пламенем, мчались на нас вопя и блея при этом. Я достал лук и не позволял им приблизиться. В принципе, мой отряд был со мной солидарен, отстреливали всех, кто на нас бежал. Но чем больше времени проходило, тем чаще твари осмеливались перескакивать через пламя. Некоторые бежали просто дымящиеся, но не горящие. И это словно прозвучало сигналом. Снова всем пришлось сесть, снова несколько залповстрел ударило вперед, куда-то по ту сторону очагов возгорания, после чего мы приготовились встречать врага. Как оказалось, у лучников стрел осталось достаточно мало. Пока мы отдыхали, они все же работали. Старались как можно больше сократить численность противника. И у них это, скорее всего, получалось. Вот только поставки с городских складов не успевали компенсировать убыток снарядов. Слишком быстро поливали огнем. Слишком часто приходилось повозкам курсировать по дороге. «Наступают!» — прокричал кто-то по левую руку от меня. Я пригляделся. и правда, Примерно где-то там, где-то на левом фланге, твари смогли своими телами в прямом смысле слова потушить пламя после греческого огня и рванули вперед. И это приобрело какой-то лавинообразный эффект. Фронт все ширился и ширился, пока по всем направлениям твари не поперли на нас. Их жестокости напор не знали границ. По крайней мере, по их перекошенным лицам можно было сказать только так. «Щиты!» Крикнул командир, ответом ему было дружное «Хоу!». И в этот же миг все воины подняли свои щиты, выставили перед собой и над собой. Стрелки противника снова сделали залп, а кентавры попытались наскочить на строй. Вот только их быстро превратили в сито, сбросив обратно к ногам своих товарищей. Но нам снова пришлось отступать. Снова мы медленно пятились. Просто у многих воинов не хватало сил. Более свежие резервы оставались за спиной. Они должны были начать развивать успех. Нам же нужно было продержаться, перемолов как можно больше твари врага. И мы, зев спускай покарает их молниями, делали это. В какой-то момент нас перестали отталкивать назад. Мы даже начали двигать врага вперед. Удар за ударом лишали противников жизни. Шаг за шагом мы шли по их телам, добивая подранков. В какой-то момент меня даже хватило золотое сияние. Они уже даже дважды Мое внутреннее море восстановилось, что позволило мне весьма часто применять мою атакующую способность. А и точно будет доволен тому потоку душ, если они, конечно, проходят через него. А это маловероятно с учетом того, что они возвращаются в наш мир, как ни в чем не бывало. «Хоу!» — крикнул я одним из первых, сделав шаг вперед. Глефу пришлось убрать за спину и подобрать чье-то копье с двумя синими полосками, из-за чего я походил на большинство воинов вокруг. Но мой толчок поддержали и остальные. Враг на миг был отброшен, а когда попытался вновь на нас наскочить, оказался пронзён нашим оружием. Хоу! Сразу несколько человек крикнули, причем не только черти. И вновь единым толчком мы отбросили врага, нанесли сразу несколько ударов, отнимая еще больше жизней. Тут же кто-то из второй шеренги воспользовался этим и помог нам, нанося удары из-за наших спин. Где-то со стороны появилась длинная пика, которая удержала сразу несколько человек. Длинная и довольно прочная с виду. Хоу, уже несколько десятков воинов сделали то же самое, отбросив безумного врага. И тут же мы нанесли свои удары, и пикеры, словно единый механизм, поочередно наносили свои удары. Решительность врага начала испаряться. Да, в такие моменты мы раскрывались. Кто-то успевал убивать наших бойцов, но рядом со мной не умирал никто. Я не позволял этому произойти. Ника постоянно меня поддерживала, и все старались стоять рядом с нами. Хоу! Уже сотни человек крикнули, единая волна всполыхнула огромный строй. Вновь толчок. Только на этот раз даже командиры начали кричать, чтобы бойцы во флангах поддерживали нас. Мы вытягивали строй, получая некий клин, но, черт его тери, мы пробивались вперед. И снова черти были на острие удара, не обороны. Мы медленно и верно продвигались вперед. Я видел улыбки на лицах своих товарищей, видел решительность в их глазах. И моя душа от этого пела». «Хоу! Уже тысячи глоток вокруг меня громыхнули так, что сам Зевс бы позавидовал этой мощи, ибо это звучало громче, чем гром от его молний». И снова удар щитом. Вторая шеренга подтолкнула первую, чтобы усилить эффект. Кого-то в этот момент подловили. Слишком далеко, чтобы дотянулась моя способность. Но тут же раненого заменили новым бойцом. Свежим, бодрым, полностью здоровым. Началась ротация. Командиры поняли замысел. Перелом начался. И теперь не враг давил нас, а мы его. Хоу! Казалось, что все пять легионов сотрясли небеса в едином порыве. Если бы я был птицей, то видел бы, как на малое расстояние, всего на один шаг, но сдвинулись вперед все воины Спарты. Один шаг, который приближал нас всех к победе а после него серии ударов, перемалывание противника, уничтожение его способностями. Я уже даже не следил за счетчиком, просто шел вперед. Просто ударял копьем, позволяя подталкивать себя бойцу за моей спиной. И он, кажется, был даже рад, что так получилось. Хоу! Еще один рык, который приближал нас к победе, отгонял от города врага. И только сейчас я понял, что я не то что на острие атаки... Я самый, что ни на есть его центр. Самый край. Самый первый среди равных. Справа и слева от меня стояли второй и третий. Как я тут оказался, даже не понял. Но они меня прикрывали. Не давали ударить во фланге А тот, кто меня толкал, оказался десятый. За вторым стояла Ника, которая также кричала. «Кавалерия!» — прорычал Тысячник. И оттуда откуда-то слева во фланга, там, где был первый брод, прикрываемый третьим легионом, «Начала подниматься пыль. Сложно было ошибиться, кто это и зачем. Они начали ударять именно сейчас. Но что самое интересное, где-то там были наши амазонки, воительницы, которые были готовы умереть за Спарту. И по слухам, которые до меня доползли, они сражались и до сих пор сражаются крайне жестоко, не зная пощады. И потерь среди них было невероятно мало». Это вдохновляло, я счастье стыдил остальных воинов, из-за чего они не сдавались. Что происходило дальше, меня не волновало. Замысел я не знал, незачем. Я его реализовал. Я шел впереди тех, кто разрезал орду врага на две не совсем равные части. Шаг за шагом мы приближались к своей цели. Шаг за шагом мы шли вперед и даже уже перешли ту линию, где полыхали костры и стел врага, буквально испепеляя их. Хоу! Очередной шаг, очередной толчок, очередная серия ударов. Крики были вокруг, безумие царило всюду, но мы не сдавались, мы не имели на это права. И вот, тот момент, когда враг понимает, с кем столкнулся, когда в их пустые головы приходят мысли, что они сделали что-то не так. Они еще не проиграли физически, но уже были сломлены, а это конец». Если сейчас кто-то дрогнет, то побегут многие. За одним потянется десяток, а где десяток, там и сотня. А эта сотня точно покажет, как делать не надо всем остальным. И они ведь начнут это делать. «Твою!» — воскликнул я, когда в пяти метрах передо мной рухнул огромный камень, разлетевшийся на осколки, которые чуть не посекли меня и воинов за моей спиной. «Они там совсем с ума сошли! Не понимают, куда лупят!» Ответа, конечно же, я не услышу, но мои слова каким-то магическим образом улетели назад, передались по цепочке и, наверное, достигли ушей командиров. Что-то там происходило, но мне точно было не до этого. Я шел вперед. Мы шли вперед. Легион, мать его, Спарты! «Хоу!» — крикнул я в очередной раз, отталкивая врага. И тут понял, что они боятся, дрожат, не приближаются. И не только те, что перед нами, но и те, что за ними. Я жестоко улыбнулся, перехватил копье и метнул его вперед. Моментально забросил щит за спину, мгновенно заменяя его на глефу. И в то мгновение, когда Дори пронзила сразу двух противников, я уже был готов рвануть вперед, уже был готов сделать последний толчок, который полностью переломит ситуацию в нашу пользу. «За!» Первый шаг слегка пригнулся завел осторожно оружие за спину. «Спарту!» И рванул вперед. И лавины, настоящей волной Посейдона, сотни и сотни воинов, повторили за мной, врезая в строй противника, и враг дрогнул. «Кто-то крикнул, что задние шеренги врага побежали. Не знаю, было ли это правдой, но козла начали крутиться, а кентавры пытались развернуться. И это сработало против врага. Мы прошли через их строй, как горячий нож через масло. Над нашими головами пролетели десятки стрел, снова полетели камни, которые приминали множество противников. Небо уже было чистое, все гарпи были перебиты». И тут монстры не выдержали, заблеяли, зарали, закричали и побежали. Вперёд, кричал я, и все войны бежали за мной, старались догонять, чтобы собрать как можно больше урожай. Это была победа, невероятная, неслыханная доселе победа. Пять легионов дали отпор многократно превосходящему по численности противнику. «За легионы!» — крикнул кто-то позади меня, а его крик дублировался тысячами глоток. Но чуть иначе. «За легионы!» Греции! Глава двадцать Полностью битва завершилась ближе к вечеру. Победа была невероятной, если так можно сказать. Тысячи и тысячи тел монстров лежали вокруг, знаменуя этот факт. Я стоял на коленях, практически полностью лишённый сил. И ничего не чувствовал. Просто устал. Или всё же чувствовал. Улыбка с моего лица не хотела пропадать. Но сейчас предстояло самое болезненное. Почёт потерь. Сколько человек мы потеряли убитыми, сколько раненых коллег появится на улицах городов. От этого становилось больно на душе но и твари мы задали такую трепку что они точно не скоро оправятся от этого удара хотя они сами напросились вообще в какой то момент во время натиска силы начали покидать меня уже многие за моей спиной сменились даже черти оказались где то в тылу а я продолжал идти но в конечном итоге свалился и я но дело было сделано осталось только его завершить и свежие бойцы те немногие которых берегли ради этого, догоняли и уничтожали врага, чтобы ни одна тварь не смогла какое-то время ступить на земли Эллады. вот он!» — слышал я знакомый возглас, но не стал оборачиваться. Ко мне побежало сразу несколько человек, уставшие, но все же более бодрые, чем я. Даже было завидно на самом деле. Меня не слушались ни руки, ни ноги. Настолько я умудрился вымотать себя. А они вон бегают». Меня еще умудрились взять под руки и потащили в сторону реки. «Ранен?» — с тревогой в голосе уточняла Ника, а потом сама себя хлопнула по лбу, заметив мой насмешливый взгляд. «Ну да, ты и ранен. Что я за чушь несу?» «Не чушь, а забота», — подметил десятый. «Вообще, парень молодец. Никто не ожидал. Вообще никто не ожидал, что он сможет начать что-то такое». «Как же много может изменить один человек во время боя?» «А говорите, солдат безлик солдат безлик Каждый чего-то достоит, и астер тому доказательство». «Все еще новичок при этом», — рассмеялся восьмой, который держал меня под левую руку. Его смех оказался заразителен. «Сейчас многого, чтобы рассмешить бойцов, не надо было». Все устали, у всех силы на пределе, а эмоции практически возведены в абсолют. я не смеялись над любой шуткой, над любым подколом. Вот только мне было не совсем смешно. Особенно, когда мы начали обходить действительно горы растерзанных трупов. Тяжело, на самом деле, эта битва нам далась. Провожал я взглядом десятка третел, которые лежали друг на друге. «Сколько примерно потерь, не слышно?» «Примерно...» — скосил в сторону взгляд Мэл. «Примерно оценивают суммарно в половину тех, кто сегодня участвовал в битве. 15 тысяч убитых и раненых. Вторых, естественно, больше. Тысяч пять-семь в течение пары месяцев вернутся в строй. Но все равно это очень и очень много. Считай, мертвыми целый легион». Зато монстров, говорят, порядка 80 тысяч отправили на тот свет. Более бодро протараторил седьмой. «Представляете?» Практически сто тысяч воинов против нас выступало. А мы победили. Не это ли чудо? Чудо-чудо, кивал после его слов десятый. А еще тактический гений. Ну и удача. Ведь если бы что-то пошло не так, мы бы проиграли. Это я вам гарантирую. Например, то выступление Астера. Как там его прозвали? Смертельный танец, во. Если бы это танец, то не вышла бы задумка с линией стрелков. Ну а дальше говорить нечего. «Промяли бы пехот, достигли бы лучников», — кивнул я. «Я уже думал об этом. А если бы смогли дотянуться до лучников, то они бы не стали такой уж большой преградой для пехотинцев с магическим оружием». Но после них были осаднорудия, которые позволили